Глава тридцать Когда все разошлись, я осталась сидеть на веранде и смотреть на спускающееся к горизонту солнце. Мужчины сами настояли на уборке и мытье посуды. На мои не самые активные попытки помочь они отреагировали тем, что указали мне на кресло и сунули в руки плед. Такое положение вещей меня более чем устраивало. В конце концов, совесть успокоилась тем, что я еще не в форме. Да и парням, Не составило особого труда очистить мангал и убрать мусор в пакет. Ронни долго уговаривал завернуть оставшиеся от готовки кости для смола, намекая, что тот сгрызет их на ужин. «Ты вечно нарываешься», — пожурил его доктор. «Надо тебе хвост подпалить». «Сначала догони», — фыркнул рыжий, а потом подошел ко мне. «Тами, я рад был познакомиться. В следующий раз я обязательно приду к тебе со своим мылом и испытаю удачу». Вэри ухватил его за шиворот и под хохот друзей подтащил к двери. «Мое сердце принадлежит другой принцессе», заявил он громогласно и заговорщически подмигнул мне. Я не смогла сдержать смеха и помахала ему вслед. Смол тоже тепло со мной попрощался и коротко коснулся локти со словами. «Не забывай про лечение, ну и про уколы тоже». «Хорошо». Темноволосый парень, имени которого я так и не услышала, Тоже решил уделить мне минуту. Когда все вышли с веранды, он подошел ко мне и присел рядом на пятки. Его лицо оказалось почти на одном уровне с моим. «Мне было приятно познакомиться», — сказал он, не глядя на меня. «Неловко спрашивать, но я не запомнила, как тебя зовут. На самом деле я была уверена, что он не представлялся. А я и не говорил». Гость криво усмехнулся, показав краешек клыка, Он у него был на удивление длинным. Это тайна? Мне не хотелось портить вечер и настаивать на ответе. «Брок», — коротко бросил он. Что-то было странное в том, как он это произнес. Словно нечасто произносил свое имя или слышал его. «Приятно познакомиться, Брок. Я убедилась, что при звуке последнего слова парень напрягся, но тут же заметил мой взгляд и улыбнулся». Ты ведь понимаешь, что если тебе понадобится помощь, ты ее получишь. Мне обычно не надо, всем надо», – перебил он беззлобно. «И неважно, в чем она будет заключаться, в том, чтобы отучить наглеца на парковке и распускать руки, или починить крышу», – закончила я предложение, когда он замолчал. «Душу», – поправил он с абсолютно серьезным выражением на лице. «Я слишком хорошо знаю, что означает это». Он неожиданно положил мне руку на запястье и не удивился, когда я отдернула руку, словно ждал этого движения и, удовлетворенно увиденным, кивнул головой. «Внутри их куда больше, верно?» «Их?» «Шрамов». Я молчала, пораженная его словами и тем, что Брок считал, что может мне говорить подобное. «Не думаю, что это твое дело», Отчетливо произнесла я. «Не думай. Просто знай. Боль надо выплескивать, а не таить в себе, как сокровище. Это не то, что надо хранить». «А что надо?» — с горечью выпалила я. «С этим ты разберешься сама». Брок хмыкнул и пружинисто встал на ноги. «Ты мне нравишься. Верри повезло». И пока я придумывала, что ответить, парень вышел прочь, оставив после себя отчетливый аромат дымящегося дерева. Я даже оглядела дощатый пол, чтобы убедиться в отсутствии неведомым образом упавшей головешки. Ее не оказалось, да и запах тут же унесло ветром. Спустя некоторое время на веранду вернулся брат. Он уселся на соседнее кресло и вытянул ноги. Мне оставалось в очередной раз поразиться, какие они у него длинные. «Ты опять на меня пялишься!» — с линцой отозвался брат. «Вот смотрю, каким же ты стал!» «Каким?» Он прищурился в ожидании ответа. «Высоким!» «Я такой 17 семнадцати лет!» — возразил он. «Раньше ты казался меньше!» Мышцами оброс. Вэри закинул руки за голову, показав рельеф. «И татуировку сделал!» — заметила я. «Хочешь посмотреть на всю?» Я не успела сообразить, к чему приведет мое согласие, и только коротко кивнула, как брат уже стянул футболку и повернулся ко мне спиной. Может, стоило возмутиться или отвернуться, столько я лишь шахнула и подалась к мужчине. Когда еще мне удастся найти повод разглядеть рисунок? Тот манил меня с того момента, как оказался заметен его край, и сейчас передо мной развернулся захватывающий вид. Линии состояли из неизвестных мне букв и складывались в образ крыла. Не перьевого, а такого, каким обладали мифические драконы. Завороженная я протянула руку и коснулась нескольких завитушек слов, которые рассыпались на спине. Кожа была теплой, и под пальцами ощущались неровности, повторяющие письмена. Я не сразу поняла, что это шрамирование, на которое затем нанесли краску настолько искусная, что при смене угла зрения поверхность походила на чешуйки. Ох, я простонала, почти теряя связь с реальностью. Память услужливо подкинула образ кожи того, кто вытравил из меня смелость. Вэри повернулся ко мне и содрогнулся. Он помрачнел, наскоро натянул на себя футболку и поднялся на ноги. «Я забылся», — пробормотал он и широкими шагами направился в дом а я не смогла заставить себя пойти следом. «Или могла?» «Вэри, подожди!» Я рванула следом, не чуя под собой ног. «Мне нужно тебе сказать!» Я застыла посреди гостиной, остановленная знаком руки брата. «Да, сейчас перезвоню». Он убрал телефон от уха и повернулся ко мне с потемневшим лицом. Мне едва удалось не попятиться. Вэри скривился, как от зубной боли, и выдавил. «Мне нужно поговорить». «Понимаю». «Тами», он взъерошил свои волосы и с трудом, подбирая слова, продолжил. «Знаю, с тобой что-то произошло. Ты не хочешь это обсуждать, а я не готов с этим смириться». «Понимаю», повторила я. Мужчина посмотрел на загоревшийся экран телефона в руке и глухо добавил. «Этот звонок очень важен, прости». «Все хорошо», уверила его я. «Тами, ты ведь...» Звонок снова прервал разговор. Брат зашагал к выходу, и через пару секунд вышел из дома.